Но командиры крейсеров имели немало претензий к штабу, который спланировал операцию наугад, и могло случиться, что ни один из трех кораблей не вернулся бы обратно. Особенно возмучало заслуженных копирангов, что их боевые отчеты будет теперь редактировать кафтаранг Кладо. Командир России Андреев, и без того нервный, вернулся от сусимой благухая валерьянкой, словно пьяница за старелым перегаром. Если бы боевые действия моего крейсера складывались в условиях морского театра, то как же можно исправлять их посторонним людям в условиях тылового берега? Эдак вы скоро не только редактор, но и режиссера навяжете бригаде. Скрыдлов сказал, что ему плевать на все бумаги, но, к сожалению, бумагам придают большое значение там, на чердаках Великой Империи. «Что вы, Андрей Порфирич, на меня взъелись? Кладо не зарежет вас. что ты исправит где-то, цитатку научную добавит. Что-то вычеркнет, и ваш сухой казенный отчет, глядишь, заиграет всеми красками». «Я вот ему заиграю», — обещал Андреев. Трусов помалкивал за свой рюрик, но в беседу круто вломился Николай Дмитриевич Дабич, командир громобоя. «Когда я, очевидец, пишу отчет, это история подлинная. Если же ее пропустить через жернова теории господина Кладо, она становится историей официальной, между ними большая разница». «Правда истинная, правда надуманная! Уж вы, Николай Илларионович, скажите просто, завезли этот клад на край света, а теперь сами не знаете, куда бы его пристроить!» Скрыдлов ссориться ни с кем не хотел. «Да не обижайтесь вы на меня, старика! Ну Куда я дену этот клад? Он же, сами знаете, в авторитетах ходит, его и начальство, и сам Суворин его облизал!» Кроме такого он скользкий вывернется, а мы виноваты останемся. При встрече с командирами крейсеров Кладо подверг их суровой критике скромно, но с важным достоинством он обвинил их в том, что они драпали от крейсеров Камиморы. А почему бы вам не принять честного боя? Куда делись лучшие боевые традиции императорского флота? Евгений Александрович Трусов не стерпел. Вы сначала побывайте там, откуда мы вернулись, а потом уж рассуждайте, как спасаться на берегу, когда в море беда. Сколько было нас и сколько было японцев. Сколько давал услов Камимура, и сколько могли мы выжить. Вы это учитываете? Тут Андрей вдернулся вперед и дал кладо пощечину. «За что?» — удивился тот. «Редактору от автора», — отвечал Андреев. А скоро благодарная общественность Владивостока поднесла к авторангу «Кладо» именное оружие. Деньги на подарок собирали по подписке. Среди прочих внес 4 рубля и доктор Парчевский». Именное оружие вручали в здании городской думы. Так война породила еще одного героя. Наконец в печати был обнародован список награжденных офицеров и матросов бригады Владивостокских крейсеров. Но в этом списке отсутствовало имя нашего Мичмана. Панафидин сначала даже не сообразил, что произошло, а когда понял то стыдился смотреть людям в глаза. Только своему кузену Плазовскому он высказал все, что думал. Было бы непристойно и глупо спрашивать, почему меня обошли. Ты юрист? Скажи, где законные и правды жизни? Законы и правды жизни? Закон жизни — два различных понятия, которые взаимно истребляют друг друга. Советую забыть оскорбление и слушать, как служил раньше, честно и свято. «Честно и свято», — переживал Панафидин. «Но где же самая примитивная справедливость? Разве я не делал все, что положено военному человеку? Разве я не старался?»